Глава восьмая. Несмотря на почти бессонную ночь, Митьков утром чувствовал себя бодрым. Все же посиделки с Юркиным сделали доброе дело, неприятные впечатления от вчерашнего допроса порядком сгладились, и теперь старшего лейтенанта не терзали мерзкие и неприятные чувства. С капитаном они накануне засиделись допоздна. Михаил все же не стал оставаться решив, что до своего места жительства он как-нибудь доберется, даже несмотря на кромешную темноту. К Саше он заходить не стал, хотя мысль все же была. Он даже остановился у двери дома, где она жила, но так и не рискнул постучать, решив, что наставник, как всегда, был прав. И в таком пьяном виде показываться на глаза девушки не стоит. Лучше он зайдет к переводчице потом, с букетом осенних цветов. Дмитрий тоже выглядел бодрячком. Очевидно, он пришел сегодня раньше, потому что на момент появления Митькова уже сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. — Что, боец, как состояние? — буднично осведомился капитан. — Все в порядке, товарищ капитан. Готов приступить к работе. — Вот и славно. Тогда и приступим. — Я уже начал, а ты сейчас подсобишь. — Что надо делать? Старший лейтенант сел за стол. Юркин еще раз посмотрел на лежащие перед ним бумаги. — Вот, Мишаня, сводки тех дней, когда, по словам Захарова, его забрасывали к нам в тыл. — Ух ты! — удивился Михаил. — Когда же это вы успели? — Дурное дело нехитрое. Неважно, когда, но успел. Капитан протянул парню пару стопок бумаги, прошитых нитками. «Давай, смотри и сверяй. Какие были происшествия, события и тому подобное. Может статься, что Захаров действительно там шпионил и вынюхивал, и никаких жутких случаев не было. А может и наоборот. Да и в четыре руки, быстрее управимся». Офицеры принялись за работу. Краем глаза Дмитрий заметил, как хмурится Медьков, И не зря было отчего. Потому что в сводках черным по белому описывались попытка поджога склада с боеприпасами, которую успели предотвратить. Взрыв на железнодорожной станции, мимо которой проходил эшелон с военной техникой. Еще одна подобная попытка диверсии. В последнем случае взрывчатка рванула раньше предполагаемого времени. И сильный ущерб злоумышленники нанести не смогли. Хотя там было несколько погибших, и пара вагонов все же сошли с рельсов. Тяжело вздохнув, капитан отложил бумаги. Старший лейтенант угрюмо смотрел на лежащие перед ним листы бумаги. «Вот сволочи!» — процедил он сквозь зубы. «Мягко сказано», — согласился Юркин. «Пошли, Комишаня, курнем». Они вышли в курилку. Что и требовалось доказать, дружочек, — заметил капитан, затягиваясь дымом от папиросы. «Врет этот Захаров, как сивый мерен. В разведку он ходил, елки-моталки. «Очередная попытка выкрутиться!» «В том-то и дело, Дмитрий Федорович!» — скривился Михаил. «Во все эти даты были совершены диверсии либо их попытки. Сдается мне, что вы, как в воду глядели, не просто так этого гада в полянах оставили». — Миша, я тебе об этом уже говорил, но повторю еще раз. Я уверен, что Захаров здесь оставлен не просто так. — Думаете, он и здесь начал агитировать бойцов к немцам переходить и воевать против своих? — Возможно. Но мне кажется, у него была немного другая цель. — Диверсии? — Да. Нашел бы тех, кто будет ему помогать по разным причинам, и вперед. Парень покачал головой. А где бы он тогда взял взрывчатку, оружие, ограбил бы часть или склад с помощью тех же возможных помощников? А вот тут, боец, варианты такие. Либо так, как ты сейчас сказал, либо...» Дмитрий сделал паузу. «Кто-то с ним должен был выйти на связь», — предположил Митьков. «Именно!» «Вот же гнида фашистская! чертов предатель! Иуда!» — не сдержался старший лейтенант. «Ей-богу, удавить бы его, и совесть не мучила бы!» «Согласен. Но даже если бы мы сейчас его удавили, то прихлопнули бы одну осу, а не выкурили все гнездо. А нам надо именно последнее. Поэтому мы сейчас сделаем вот что. Посмотрим, кто еще был пойман из немецких посланцев на подобных делишках, и встретимся с этими, о которых рассказывал Матюшин». «Наверняка они нам расскажут немало интересного про своего инструктора Юрия», — Михаил кивнул. «Захаров попал в плен в сорок третьем», — начал размышлять вслух капитан. «В разведшколу он, ясен пень, попал не сразу, инструктором стал тоже, но в том же году». «Летом, кажется», — буркнул парень. «Верно, летом». «И забрасывали его тоже летом». Нет, боец, погоди. Готовить диверсантов он начал уже осенью. Так что, Мишаня, смотрим сводки того времени. Будем, дружочек, опять бумажки перелопачивать. Потому что, сам понимаешь, на этих гнусных делишках поймали не двух-трех человек. Да я готов. Лишь бы этого Медьков не сдержался и выругался. К ногтю прижать. Прижмем, Миша, обязательно прижмем. Это дело времени. — Ладно, пойдем, труба зовет. Уже на пороге Юркин внезапно обернулся и сказал. — Знаешь, можем и к Матюшину сходить. У него, думаю, все это есть. Где, когда и кого ловили. Правда, тут имеется один нюанс. — Какой? — Не все из них уже ждут суда. Кого-то уже, может, и приговорили. — Но кто-то же наверняка остался, — возразил старший лейтенант. — «Наверняка», — согласился капитан. Следующие два дня снова прошли за бумажной работой. Правда, теперь уже без переводчицы Саши, ибо хорошее знание немецкого языка офицерам в этот раз не понадобилось. Но бумаг было не меньше прежнего. Сначала Дмитрий и Михаил проштудировали все сводки, разыскивая сведения о пойманных вражеских разведчиках. К слову, их оказалось не так уж и много, Но, как справедливо заметил капитан, и не пара человек. Выписав всех подходящих фигурантов, контрразведчики отправились к следователю Матюшину. Юркин заранее предупредил Михаила, что с бумажным делом еще работа не окончена. — Как вы сами сказали, Дмитрий Федорович, — улыбнулся Митьков, — дурное дело не хитрое. — Я много чего говорил, — хмыкнул наставник. — Всего, мил человек, не упомнишь. Следователь им очень помог. Некоторые из связанных с диверсантами дел прошли через его руки, поэтому капитан и старший лейтенант получили доступ к нужной информации. И здесь времени на ее изучение у них ушло много. Но это того стоило. На руках у офицеров были все нужные им сведения. «Огромное тебе человеческое спасибо, Володя!» С чувством сказал Дмитрий когда они с Михаилом в который раз появились в кабинете Матюшина. — Да был бы за что! — скупо улыбнулся тот и поправил очки на длинном носу. — Но это еще не все, — прищурился Юркин. — Да я уже понял. Хотите встретиться с теми тремя, которых последними поймали? — Хотим. И если можно, то не только с ними. — Это можно устроить. Спустя некоторое время офицеры уже сидели в отдельном кабинете. К ним привели первого фигуранта, парня, крепко сбитого и высокого. На сидящих напротив него Медькова и Юркина он смотрел из-под лобья и угрюма. Капитан представил их как положено, затем открыл дело. — Значит, Корякин, Егор Петрович, верно? — Да, — скупо ответил диверсант. — Откуда тебя послали на задание? Здесь уже Дмитрий решил не ходить вокруг да около, а действовать прямо и открыто. Все равно Корякина уже допрашивали, и даже не один раз. По небратскую манеру общения он выбрал намеренно. Несмотря на хмурый вид и угрюмость, капитан действительно прекрасно разбирался в людях и каким-то внутренним чутьем улавливал, когда, как и с кем нужно разговаривать. — Из разведшколы. — Из какой? — Я уже рассказывал. — А мы тогда не присутствовали, покурить вышли, поэтому расскажи теперь нам, от тебя уж точно не убудет. Собеседник назвал место отбытия. Это был тот самый, ранее упомянутый Захаровым, филиал Варшавской разведшколы. — Кто вас готовил? — Тебя и всех остальных, — продолжил допрос Юркин. «Юрий. Что за Юрий? Фамилия? Звание?» «Не знаю я. Он у нас инструктором был. Объяснял, как проводить разведку, как искать нужные объекты, что говорить, если поймают. Сказал, что надо говорить правду. Не удержался от насмешки старший лейтенант. Допрашиваемый хмуро покосился на него и ничего не ответил. «Это он?» Михаил достал фотографию Захарова и поднес поближе к лицу задержанного. Тот крякнул и снова промолчал. — Уж не оглух ли ты, Егорушка? — прищурился капитан. — Тебя русским языком спросили, он это или нет? — Это Юрий? — Да, он, — выдавил, наконец, Корякин. — Что ты о нем знаешь? — Да ничего не знаю, — буркнул диверсант. — Мне оно надо, что ли, у каждого вы спрашивать, кто он и откуда? — И то верно, — неожиданно согласился Дмитрий. — Меньше знаешь, крепче спишь. — Значит, он вас натаскивал. — Да. — И он же был вашим связным. — Нет, он был просто инструктором. Остаток разговора прошел в таком же духе. Корякин явно был малоразговорчивым типом, впрочем, На все вопросы отвечал без вранья. Офицеры попросили привести следующего диверсанта. Второй, пойманный диверсант, оказался более общительным. Митькову он чем-то напомнил про Копчука. По манере общения, не по внешности. Такс. Капитан посмотрел на допрашиваемого. Гусев Сергей Никитич, кем ты у нас, мил человек, был в разведгруппе? Радистом. Сходу ответил парнишка, лет двадцати на вид. «Ага, где тебя этому обучили?» «Да я у нас еще...» Он слегка запнулся. «Ну, в Красной Армии им был. А в разведшколе, значит, улучшил свои умения в радиоиграх. Ну, не то чтобы...» Гусев пожал плечами. «Просто меня спросили, кем я был, ну, я и сказал, что радистом...» «Он держался просто...» А на офицеров смотрел открыто, по-детски и даже, пожалуй, доверчиво. «Все с тобой ясно, Сережа», — Юркин скрестил на груди руки. «Ты мне лучше расскажи, кто вас обучал в разведшколе?» «А чему именно обучал?» «Всему. Всему, что полагается человеку, заброшенному в тыл противника с целью разведки и диверсий». «А, ну, у нас несколько инструкторов было». Точнее, как сказать, парнишка пощелкал пальцами. «Был главный. Он у нас вел почти все занятия. Еще один обучал меня и других радистов. А еще был один такой мужичок в возрасте. Он по взрывному делу был преподавателем». «И что же это за главный?» «Его звали Юрий». «Как он выглядел?» «Такой, допрашиваемый, призадумался». Нормального телосложения, среднего роста, волосы очень коротко острижены, русые. А еще он очень хорошо и подробно все рассказывал, как школьный учитель или артист. Офицеры невольно переглянулись. Такую характеристику Захарову еще никто не давал. Старший лейтенант второй раз продемонстрировал фотокарточку. — Это он? — уточнил Михаил. — Да, это он! — кивнул Гусев. «А что, его тоже поймали?» «Поймали, Сережа, ответил парень. «Хоть и позже, чем тебя». Собеседник как-то странно усмехнулся. «Я сказал что-то смешное?» — уточнил Митьков. «Нет, я просто вспомнил, как этот Юрий строил из себя», — диверсант закатил глаза. «Даже не знаю, как объяснить. Предположу, что я такую важную, умную и непогрешимую персону». — подсказал старший лейтенант. — Да, что-то вроде этого. Вы знаете, он еще рассказывал, как ненавидит большевиков, что они сделали много плохого его семье, что он всегда будет с ними бороться, поэтому и к немцам ушел. — Прям так и сказал. — Ну, может, не совсем так, но смысл примерно такой. — А Юрий не рассказывал о своем происхождении? — Нет. Но, я так думаю, у него родители были из белых». «Может, из дворян?» — поддел капитан. «Нет, точно не из дворян», — улыбнулся парнишка. «Мне довелось пообщаться с такими, ну, с дворянами. Жил у нас по соседству, до войны один из бывших. Не похож этот Юрий на дворянина». «А ты сам вообще откуда?» — поинтересовался Дмитрий. «Из Подмосковья, из городка под Москвой». А «Зачем фашистам служить пошел?» Гусев пожал плечами. «Да я и сам толком не знаю. Мы с приятелем Ленькой тогда в плену оказались, Ну, Ленька сам пошел и меня перетянул». «И где сейчас этот Ленька?» «Я слышал, что погиб, когда его забросили на задание. Говорят, пытался пристрелить всю группу и уйти к партизанам». «А ты, значит, на такое не решился?» — хмыкнул капитан. Допрашиваемый покачал головой. — Я же трус по жизни. Решил просто. Как оно будет, так будет. Поймают, стала быть, судьба. — Это верно. От судьбы не уйдешь, — заметил Михаил. — А что еще можешь рассказать про Юрия? Снова недолгое молчание. — Да, пожалуй, и ничего. А, погодите. Я слышал, его отправили в лагерь. — От других курсантов школы. В лагерь? — переспросил парень. — В какой? — Зачем? — В какой, не знаю, а отправили, чтобы там новых курсантов набирать. Перед моей отправкой посылали две группы, так они провалились. — Ты так и слышал? Новых курсантов набирать? — Да, не знаю, правда или нет. Офицеры снова переглянулись. — Ладно, Сережа, — кивнул Юркин. У нас больше вопросов нет. Когда за ним закрылась дверь, капитан усмехнулся. Малохольный какой какой-то этот Гусев», — заметил он. «Как его вообще в разведшколу взяли?» «Он же радист», — ответил Митьков. «Если хорошо свое дело знает, то почему бы и не взять? Хочешь сказать, дуракам везет?» «Ну, иногда и такое бывает». «Ну, а пусть он и малохольный. Но рассказал-то нам побольше, чем Корякин. — Что есть, то есть. Значит, Пашенька наш, мразь двуличная, перед нами строил из себя жертву обстоятельств и злобных немцев, а перед курсантами в разведшколе строил из себя невесть кого. Скорее уж многоликая, если этот Гусев назвал его артистом. Знаешь, меня это не удивляет. Из всех этих пойманных гадов... — Многие так себя ведут. Я, Мишаня, хоть раньше и сталкивался со всякой мелкой шелупонью вроде лагерных доносчиков или бывших капо, но из них немало таких, как этот Захаров, попадались. — Да уж, — вздохнул старший лейтенант. — Ну что, будем третьего допрашивать? — Давай. Кто знает, может, еще что-то интересное всплывет. Однако, вопреки ожиданиям, третий пойманный диверсант ничего нового и интересного не рассказал, лишь подтвердил то, что офицеры услышали от двух предыдущих задержанных. Да, Юрий был у них инструктором, обучал и строил из себя важную персону. — Вот так-то, боец! — заметил Дмитрий, когда они уже стояли на улице. — Теперь все козыри у нас и в руках, и в рукавах. Будем дожимать Захарова? спросил Михаил. Будем, но завтра... Сейчас уже вечер. Надо отдохнуть и набраться сил. Мне кажется, Захаров будет опять юлить и изворачиваться. Обязательно будет, даже не сомневайся. Но ничего, и не таких уделывали. Ну да, чайни Джордана Бруна. Его также обрабатывали. Как я читал, даже хлеще. Католическая церковь с не церемонилась. Да уж, порой их методов не хватает, особенно с такими, как Захаров. Здесь парень согласился со своим наставником. — Ладно, Мишаня, давай-ка по домам, а то у нас завтра дел выше крыши. — Как скажете, Дмитрий Федорович. Утро принесло еще одну приятную новость. Первым ее узнал Юркин и не приминул, поделиться ею с митьковым ну мишаня он самодовольно ухмыльнулся подтвердились наши с тобой предположения какие именно уточнил старший лейтенант насчет происхождения захарова ты уж прости меня дурака старого что сразу тебе не сказал в общем я как узнал про этого гордеева сразу решил узнать его биографию и сегодня пришел ответ вот как и что же там «Наш Гордеев, он же Захаров, сын Кулака!» Раскулачили его папашу в тридцатые и сослали к черту на кулички. И поэтому он уехал из Астрахани. Естественно, либо я ему там не стало с таким-то послужным списком и решил уехать с глаз долой, либо подумал, мол, с другой фамилией жизнь получше будет, но в других краях. Ну а может еще какая-то причина была? — В целом, не суть важна. — В целом, да. Мне, кстати, в этом здорово помог твой старый знакомец из комендатуры, Степаныч. Есть у него кое-какие связи, вот он с их помощью и узнал всю подноготную нашего Захарова-Гордеева. — Да Степаныч про тебя спрашивал. Михаил улыбнулся. — Зайду к нему как-нибудь. — Зайди обязательно, он мужик славный. — Ну что, боец, приступим? — Готов? — Так точно, товарищ капитан, — бодро доложил парень. — Ну, тогда вперед, и с песней. Захаров почти не изменился с их предыдущей встречи. Но офицеры и не рассчитывали на то, что он сразу бросится, каяться во всех своих грехах. Однако видно было, что арестованный держится в некотором напряжении, которое сразу не бросалось в глаза, но стало заметно в самом начале разговора. — Ну, гражданин Захаров, — начал капитан, — или лучше обращаться гражданин Гордеев? — Да как вам угодно, — пожал плечами собеседник. — Я уж столько лет Захаров. Привык. — Ладно, — кивнул Дмитрий. — Тогда начнем. Значит, в прошлую нашу встречу ты сказал, что в Поляны немцы тебя... «Сунули для того, чтобы агитировать пленных переходить на их сторону или к Власову. А до этого ты натаскивал диверсантов в филиале Варшавской разведшколы». «Да, так и есть «А расскажи-ка, как ты проводил занятия с бойцами в разведшколе?» «Так же подробно, как и тогда?» «Да». Но, «Боюсь, очень подробно не получится. Работа была рутинная». Пришел, лекцию прочитал, рассказал, показал. Занятия проводил каждый день. Ну, кроме воскресенья. Да вот, в общем-то, и все. — А за просвет, кто у вас отвечал? — Какой просвет? Ну, кто вас агитировал? Мол, Великая Германия оценит ваши заслуги, не то что клятые большевики, которые одни горести народу причинили, и все в таком духе. — Ах, это... — Был один немец. Вроде бы из прибалтийских, потому что по-русски хорошо говорил. — Отто Майнер. Вот он среди курсантов этим вопросом и занимался. — Отто Майнер, значит? — Понятно. Капитан выдержал паузу. Молчал и Митьков. Захаров посмотрел на офицеров несколько настороженно. Видно было, что тишина его напрягала. — Товарищ старший лейтенант... — повернулся Юркин к подопечному. — Позвоните следователю, пусть доставят сюда арестованных Корякина, Гусева и Терещенко. Проведем очную ставку. — Очную ставку? — удивленно посмотрел на него допрашиваемый. — Зачем? — А затем, Паша, что ты нам тут врешь и не краснеешь. — Я вам не врал, — возмутился собеседник и даже привстал. Я рассказал все, как есть. — Ну-ка, сади, — жестко произнес капитан. Захаров послушался и опустился обратно на стул. — Я пошел, — сказал старший лейтенант и встал. — Погодите. Арестованный вскочил, кинулся на перерез Михаилу и вцепился ему в рука в гимнастерке. Зачем нужно проводить очную ставку? Затем, гражданин Гордеев, парень брезгливо... Отцепил от себя его руку, чтобы они подтвердили, что политграмоту вам читал не какой-то Отто Майнер, которого, возможно, даже и в помине не было, а вы. Вы рассказывали, как вас большевики обидели, и как вы им покажете, почем фунт лиха, и как вас облагодетельствовал великий рейх. Последнюю фразу Митьков выдал чисто механически, для красного словца. Но его тирада попала в цель. Захаров брякнулся на стул и обреченно посмотрел себе под ноги. — Ну так что, Гордеев, — обратился к нему Дмитрий, — проводим мощную ставку. — Не надо, — выдохнул собеседник. — Спрашивайте, я все расскажу. — Вот это уже другое дело. Юркин кивнул старшему лейтенанту, и тот вернулся на свое место. Теперь арестованный выглядел жалко, правда, жалости при этом не вызывал, несмотря на свой обреченный вид. — Итак, Паша, — Юркин взял ручку, — раз уж ты сказал, что на все вопросы ответишь, то первым делом говори, зачем тебя оставили в полянах. — Только без этой старой песенки, что немцы плюнули на вас и других предателей с высокой колокольни избежали. — добавил Михаил. «На некоторых они действительно плюнули». Попытался выдавить усмешку Захаров. «На всех этих лагерных стукачей и капо...» «С ними понятно все. А с вами?» Допрашиваемый вздохнул. Видно было, что ему очень не хочется отвечать. Но ситуация явно не позволяла ему снова соврать. «Они специально оставили меня...» «Я так и думал», — кивнул капитан. «И для чего?» «Известно, для чего». Захаров с трудом выдавливал из себя слова. «Для диверсий и террористических актов», — утвердительно сказал Митьков. Собеседник кивнул. «Прелесть!» — скривился Дмитрий. «Ну и как же ты, Паша, собирался это сделать?» — Если скажешь, что спер бы со склада взрывчатку и заложил бы под здание райкома, я тебя с полом сравняю. — Да нет, конечно. — покачал головой арестованный. — Для начала мне надо было пройти фильтрацию. — Это само собой разумеется. Поэтому ты придумал такую красивую идеальную легенду, под которую не подкопался бы самый клятый особист или цербер из госбезопасности. — Да... «Верно». «А потом...» Собственно, капитан уже знал примерную схему, по которой действовал сидящий перед ним человек. Но ему хотелось, чтобы он сам о ней рассказал и подтвердил его предположение. «Потом мне надо было... извините за красивые слова... хорошо устроиться...» «Не извиняйся, тем более, что у тебя это получилось...» — Иначе говоря, вы должны были войти в доверие и устроиться в такое место, где у вас были бы все возможности для дальнейшей работы, — заметил старший лейтенант. — Да, так и есть, — согласился Захаров. — Ну, и твои дальнейшие действия, — продолжил допрос Юркин. — Потом мне надо было подать условный знак и ждать связного. — Что за связной? куратор или пособник куратор он должен был сказать как и что делать а ты ему доложить что готов к работе так допрашиваемый кивнул но как то вяло паша искоса посмотрел на него капитан ладно не только я должен был бы сообщить о возможных объектах для диверсии ну вот и славно — Мог бы и сразу все рассказать, а не валять Ваньку. Что за знак ты должен был подать? — Оставить в условном месте заметку. Так бы на нее не особо кто внимание обратил, но для связного это был бы сигнал, что я готов к встрече и работе. — А поподробней? — Колонку, знаете, которая недалеко от почты, точнее, почти рядом с ней. «Знаю. И что?» «Я должен был налепить две полоски изоленты на нее». «И все?» «Да. А потом забрать ответ». «Там же?» «Да». «Паша, я из тебя слова как клещами тяну. Давай-ка все от и до. Что за ответ? Как бы ты узнал, что тебе его дали?» «Ну, там просто...» — Я бы налепил изоленту, а связной под нее положил бы ответ, где мы с ним встретимся и когда. — То есть он прилепил бы бумажку изолентой к колонке? — догадался Михаил. — Да. — Дмитрий ухмыльнулся. — А что? Толково. Уж изоленту на колонке разглядывать сроду бы никто не догадался. Разве что детвора местная, и то не факт. — И что? Ты подал сигнал? — Не успел. Хотел, но в тот день меня арестовали. — А когда тебе должны были дать ответ? Сразу? — Может, и сразу, — пожал плечами Захаров. — А может, через день, два или несколько дней? — Ты знаешь, кто это должен быть? — Нет. Капитан помолчал, краем глаза глянул на Михаила, потом снова на арестованного. — Так, Паша... — Иди-ка посиди пока в камере, — сказал он. — Но недолго. Мы тебя еще позовем. И вызвал конвойного. Когда офицеры остались одни, Юркин произнес. — Есть у меня мысль. — Выйти на связного от немцев? — сказал старший лейтенант. — А там и на остальных? — капитан кивнул. — Но для этого придется выпустить Захарова. — Знаю. А куда деваться, Мишаня? Я ведь говорил тебе, надо прихлопнуть целое гнездо, а не убивать одну осу. — Согласен. Тогда как поступим? — Вот я сейчас думаю, как лучше сделать. — Наверное, так. Дмитрий заходил по кабинету. Сначала мы выпустим Захарова, он подаст сигнал связному, тот даст ответ, а мы, аккуратненько двигаясь следом, посмотрим, кто пришел к нему навстречу». «И мы возьмем его?» «Скорее всего, нет. Там, возможно, не одна гадина окопалась, а действительно целое гнездо». «Думаете, связной там не один будет?» «Скорее всего, нет. То есть, навстречу-то, конечно, один придет, но в целом, как мне подсказывает опыт и рассказы других разведчиков, тут может действовать целая группа. Тогда нам надо все как следует продумать». — Конечно, надо. Давай, знаешь, как сделаем. Пойдем к Лебедеву, посоветуемся с ним. Мы же докладываем ему обо всем. Он мужик грамотный, это дело знает получше меня. Может, что и подскажет. А тут, сам понимаешь, назревает целая операция. — Как скажете, Дмитрий Федорович. — Да и вообще, одна голова хорошо, а две лучше. — А три вообще замечательно. Так что давай, пошли к Лебедеву, будем толковать. — А Захаров? — А что ему будет? Посидит в камере еще несколько часов. Или денек. Уж него-то точно не убудет. Тут, дружочек, чем быстрее, тем лучше, но излишняя спешка ни к чему. Она, знаешь ли, порой может очень здорово навредить. Михаил в знак согласия кивнул.